Сосед. Слева в ухе зашипело. Комбат вышел на связь. «Всем стой! Обозначить местоположение!» Я выдохнул. Свалил каску в снег, привалился к забору, вытащил ракетницу и стал ждать. Справа вверху вспыхнул зеленый огонек и устремился вниз. «Моя очередь!» Поднял левую руку вверх и правый дернул шнурок. Наушник ожил. «Химик-20, вижу на месте!» Слева вверху по диагонали, чуть сзади, расцвел зеленый букет. Вчера при раздаче сигналок тому взводнику достались одни многозвездные. Химик 30, 200 метров вперед. Зашибись, что не я. Сегодня прыжков от укрытия к укрытию больше уже не выдержу. Тишина. В голове мыслей нет. Привалился на какой-то деревянный ящик, тупо гляжу на снег... Броник невыносимо давит на плечи. Надо собрать взвод. Где взвод? Чертов частный сектор. чертова зима. Сапоги промокли, и ноги начинают замерзать. Надо собрать взвод. На соседней улице взревело БМП. В проломе в заборе показалось раскрасневшееся лицо старшего стрелка. «Командир тебя ротный зовёт». «Занять круговую оборону. Вечером старшина привезет обед». Составь БЧС. Сколько у тебя осталось? Не знаю. Пятнадцатую подбили, механ убежал. Как убежал? Куда? Выскочил из люка, за плечо держится, как втопит в сторону тыла. Мы ему орали, орали, а он в шлемофоне, наверное, в шоке, не слышит. Расставил БМП, распределил людей, поставил задачи. Через полчаса подошел сержант, командир второго отделения. После доклада о выполненном неожиданно добавил — «Командир, там это, сосед объявился. Кто?» «Ну, соседний дом, там старик живет. Мы у него воды спросили». «Пошли, покажешь, где». Старик возился во дворе. «Здорово, отец. Воды нету?» Старик оперся на палку. «Совсем нет. Второй день, как стрельба началась. Сам снег топлю». «Раньше на перекресток ходили», — махнул рукой в сторону противника. «Но сейчас опасно». «Рассказал, что живет один, уезжать не хочет». Соседей не осталось. В конце разговора старик попросил что-нибудь покушать. На ужине было решено помочь соседу. С согласия взвода я отнес две буханки, две банки икры, банку рыбных консервов. Нас стало меньше, а привезли как на полный взвод. На следующее утро приехал комбат. Выслушал мой доклад, прошел, просмотрел, отдал распоряжение и, залезая на БМ, неожиданно спросил, «Кто это у тебя в соседнем дворе копошится? Да старик какой-то, чечен. Ну и на хрена он тебе под боком нужен? Шлепни его и дело с концом. Как? Молча, отправь любого сержанта. Вернувшись в комнату, вызвал замком взвода. Иваныч, комбат сказал старика ликвидировать. Понятно. Через полчаса замком взвода вернулся, сел рядом и протянул руки к печке. Все готово. Захожу во двор, а он навстречу. Ну, я его в упор. Помолчали. А сосед-то молодой, 45 еще нет. Он полез за пазуху и вытащил свежепробитый паспорт и несколько вечно зеленых бумажек. У старика в карманах нашел. Хм, надо бы сходить посмотреть, что там в доме есть. Вчетвером, сколько сидела у печки, пошли через дворы к дому. Опоздали. Не успел я возглавить мародерку, второе отделение, забыв, что здесь идут бои, уже лазило по дому. Мать моя женщина, в доме полным-полно, Ковры, видеотехника, несколько мешков с мукой, разными крупами. В сарае пять бочек с кристально чистым льдом. Рядом несколько кастрюль с замороженными окорочками. Во дворе курятник с десятком птиц. Железные банки с норвежским топленым маслом. Варенье, соленье. Все на уксусе пить невозможно. Вино тоже на уксусе. Спирт мало. Растительное масло и прочий хавчик. В доме грудоперевязочных средств. Зачем одному столько? Во дворе Волга и Семерка. Завтра комбат с зампотехом разберут их на запчасти, и извлекут в салон, в городке у них свой автосервис. В одной из комнат нашел сумки и пакеты, забитые бумагами и фотографиями. Какая-то шариатская комиссия вела поиск каких-то пропавших людей, насколько понял из бумаг. Хотел сдать особистом, но передумал, кто за это может орден получить? Или по шапке? Взвод объелся, а вечером ужрался. Я успел выдернуть срочников и заставил их быть рядом с собой, лично разводя их по вновь назначенным мною постам. Контрабасы пробухали в доме, соседним со Стариковым. Утром пришел командир второго отделения и, глядя под ноги, доложил, что все на месте, оружие и имущество в наличии. Командир, мы это вчера не удержались, ребят вспомнили. Из дома вынесли все, что могло пригодиться, и подожгли дом. Старика закидали коврами, чтоб собаки не объели. Было это в городе Джахаре. Лейтенант Шерингер, октябрь 2002 года.